За что громят посольство? Да не в бабках дело, прохрипел Серов. Ты же все равно не поверишь, падла. Дело, пояснил Горбатый, всегда в бабках, даже если кажется по-другому. Владимир Серебряков, Андрей Уланов, кот, который умел искать мины. Трудно сказать, до какой степени локальные войны с несколькими разболтанными ордами повлияли бы на состояние дел Германии. Скорее всего, они привели бы к тем же результатам, что и поход немцев на Петроград, то есть к быстрому поражению армии, новоявленных государств. И вот тут-то открываются чрезвычайно интересные возможности. Потерпев поражение в войне, что сделает любое из правительств, скорее всего, обратиться к иностранному государству с просьбой о помощи, как экономической, так и военной. Деньги, оружие, экспедиционные корпуса, а потом за все это придется платить. После окончания заварушки правительство и государство окажутся в таких долгах, что не будет и речи о том, чтобы благодетели ушли с их территории. Это все, конечно, чистая аналитика, имеющая лишь одно слабенькое подтверждение. Именно данный сценарий и был реализован в ходе гражданской войны. Вспомним хотя бы, с чего началась интервенция англичан в Архангельске. С Верховного правительства Севера России, опираясь на которое, действовали интервенты. А потом их войска продвинулись на несколько сот километров к Петрограду и остановились. И так было везде. Создание многочисленных правительств, которые воевали с помощью союзников, а последние, похоже, беспокоились не о победе своих протеже, а о том, чтобы они поглубже увязли в войне. Так выгоднее. Власть большевиков все равно рано или поздно падет под собственной тяжестью. И надо постараться, чтобы к тому времени долги русских партнеров оказались как можно более весомыми. Наверняка в этом разгадка того, что правительства стран, которые ввели войска на территорию Советской России, так и не объявили ей войну. А зачем и кому ее объявлять? Они ведь прибыли сюда по приглашению законного правительства, на суверенитет которого покушаются большевицкие орды. В стране полно правительств, все они объявляют себя законными, надо лишь выбрать среди этой компании тех, кто больше понравится, и по их просьбе оказывать экономическую помощь и вводить ограниченные контингенты. На карте Россию разделили еще в декабре 1917 года и теперь дело было лишь за тем, чтобы вкопать пограничные столбы. Так, по крайней мере, могло казаться в восемнадцатом году. Я подозреваю, что больше всего европейские правительства ненавидели большевиков даже не по причине отмены частной собственности, а за то, что эти мерзавцы сумели снова собрать Россию. Какой гешефт поломали красные собаки? Сие не значит, что параллельно этим интересным делам не происходило попыток скинуть большевиков. Были, были, и причем весьма серьезные. Так что вернемся к нашим друзьям-карбонариям. Совершенно особую игру они вели в Петрограде. Несмотря на переезд большевистского правительства в Москву, ее не воспринимали как столицу России. Тем более в марте, сообщив об эвакуации, большевики утверждали, что она временная. Правда, негласно Ленин говорил совсем другое. Он полагал, что подписание мира даст лишь несколько дней отсрочки, а потом немцы все равно займут Питер. А еще более негласно в большевистской верхушке считали свой опыт успешным уже потому, что продержались дольше, чем парижская коммуна. Интересно все же, когда они осознали, что победили? Вне всякого сомнения, если бы немцы захотели, они через несколько дней уже маршировали бы по улицам Питера. Но зачем разрывать выгодный Брестский мир ради столь сомнительного приза, каким являлся Петроград того времени? Город без продовольствия, с разоренной промышленностью, жуткой криминальной обстановкой и неуправляемым населением, которому уже почти нечего терять. Спекулянты, проститутки, левые агитаторы – такое сочетание обеспечит быстрое разложение любой армии. Это не говоря уже о том, что начавшиеся в городе эпидемии могли легко перекинуться на немецких солдат и вместе с ними попасть в Германию. Правда, существовал довольно простой способ и невиновность соблюсти и капитал приобрести. Да, с большевиками был подписан Брестский мир, но ведь в России может появиться и другая власть, с которой можно вести отдельный разговор. Допустим, какое-нибудь русское правительство в изгнании поставит своей целью восстановление монархии и попросит у германского правительства денег на формирование армии. Является ли это нарушением Брестского мира, подписанного с московскими властями? А разве в нем есть статьи, воспрещающие германской стране продавать оружие законному правительству, объявившему своей столицей Петроград? Нельзя, говорить. А как же декрет о мире? Господа русские, вы уж как-нибудь там договоритесь между собой, кто из вас чем правит, а то нам тут в Европе не понять. Немцы все же нация приличная. У англичан негласными делами руководил, нисколько не смущаясь, сам посол. А германцы создали для такого рода работы специальную структуру, так называемую прибалтийскую миссию при генеральном консульстве в Петрограде. В августе туда прибыл специальный уполномоченный германского командования для переговоров с неким ротмистром фон Розенбергом, который представлял монархическое подполье в Петрограде. Договаривались они о формировании Северной добровольческой армии. Из затеи этой ничего не вышло, но в ходе ее подготовки родилась одна любопытная бумажка – план формирования армии и ее взаимодействия с немцами. Первое. Русская добровольческая армия должна формироваться по соглашению с императорским германским правительством. Второе. Местом формирования должны послужить оккупированные германскими войсками русские области, причем желательными являются районы городов Двинск, Вильна или Валк, Вольмар, Венден. Третье. Формирование армии должно производиться в одном из указанных районов, под прикрытием германских оккупационных войск. 4. Армия будет комплектоваться А. Местными русскими офицерами и добровольцами Б. Переправленными из Петербурга офицерами и добровольцами В. Русскими военнопленными, находящимися в лагерях в Германии Пятое. Командующим армией с диктаторскими полномочиями должен быть назначен русский боевой генерал с популярным боевым именем Причем желательно было бы назначение генерала Юденича, генерала Гурко или генерала Графа Келлера. Шестое. Денежные средства на содержание армии должны выдаваться взаимообразно германским правительством русскому государству. Седьмое. Все необходимое для формирования армии, как то... Вооружение, обмундирование, снаряжение и продовольствие должно отпускаться германскими военными властями русскому командованию. Восьмое. В одном из городов оккупированной области перед началом формирования должен быть созван русский монархический съезд, имеющий задачи выделить из своего состава временное правительство России. Девятое. Армия по окончании формирования должна быть приведена к присяге законному царю и русскому государству. 10. Задачи армии. А. Наступление на Петербург и свержение большевизма. Б. Поддержание законной власти. В. Водворение порядка во всей России. 11. Все установления политического характера должны быть выяснены на монархическом съезде и утверждены избранным Временным правительством. 12. Германские войска участия в подавлении большевизма не принимают, но следуют за армией для поддержания внутреннего порядка и престижа власти. Примечание. Цитируется по Кутузов, Лепетюхин, Седов, Степанов, чекисты Петрограда на страже революции. Ленинград, 1987, страница 198. Этот документ можно считать основополагающим. Именно так формировались все белые армии. Государство-спонсоры не объявляют войну большевистской России. Их войска либо не участвуют в боевых действиях, либо всего лишь помогают законному правительству. Что же касается денег, то никому не запрещено торговать оружием, снаряжением, продовольствием с кем угодно, как за наличные, так и в кредит. Другое дело, что германцы были все же изрядными идеалистами и намеревались финансировать одну армию, которой предстояло замерить всю Россию. Союзники по Антанте, как люди прагматичные, поддерживали несколько правительств, исходя из того, что каждое завоюет себе свой кусочек территории – а иметь дело с несколькими маленькими зависимыми государствами легче, чем с одним большим, который уже по причине размеров много о себе понимает. Впоследствии они реализовали и немецкий план создания Северной армии во главе все с тем же Юденичем. Разница была и по части пункта 12. Поддерживать порядок на захваченной территории тоже должны были белые, а союзники ужасались и защищали невинных. Они выходили из этой истории совершенно уже чистыми и пушистыми, ибо вся ответственность за террор и разрушение ложилась на плечи русских варваров. Впрочем, победившее в конце концов большевистское правительство эту детскую хитрость не признало и выкатило мировому сообществу полновесный счет за гражданскую войну, в несколько раз превышающий все царские долги. Примечание. Кстати... Новое демократическое правительство России частично царские долги заплатило. Это к вопросу о том, кто и зачем проводил перестройку. С германским консульством вышла довольно интересная история, но о ней чуть позже. А пока поговорим об английском посольстве и его великих планах. В июле 1917 года шоферу Следственной комиссии ЧК Нарского петергофского района Один его знакомый предложил поехать на работу в Мурманск. Условия были неплохими. 400 рублей аванса и по прибытии на место 500 ежемесячно. Председатель Петра ЧК Урицкий заинтересовался, кто и для чего вербует людей в Петрограде. Чекисты принялись разматывать дело. Взяли вербовщика, устроили на его квартире засаду. Вскоре поймали еще одного волонтера, который показал, что был привлечен неким членом белогвардейской организации Романовым для службы у англичан на севере. Обратите внимание, это июль. Англичане еще не высадились, но уже набирают армию. Дальнейшее было делом техники. По уму надо бы ввести своих агентов в организацию, осторожненько ее выявить, а потом одним ударом обезвредить. Именно так чекисты станут действовать впоследствии. Однако на такой путь не было времени. Каждый день существования организации – это новые и новые квалифицированные офицеры на службе у белогвардейцев. Вербовщиков брали по мере выявления, впрочем, они почти не скрывались. То ли не умели соблюдать конспирацию, то ли не считали нужным. Дело оказалось поставленным на широкую ногу. Офицеров и технических специалистов набирали не только в Петрограде, но и в Москве, и в других городах. Через Питер их переправляли на север, иногда поодиночке, а иной раз и группами, под видом разного рода экспедиций. То, что набор на английскую службу не обходится без английского посольства, ясно было с самого начала, и очень скоро нити привели именно туда. Проследив связи как вербовщиков, так и англичан, чекисты выяснили, что эта подпольная организация не единственная. Их оказалось несколько, и каждая имела свои функции. Одна из них занималась военным, экономическим и политическим шпионажем. Ее курировали сотрудники посольства Бойс и Томэ. Другая готовила восстание в Петрограде, навстречу подходящим белым войскам. Структурирована она была по всем правилам, делилась на районные группы, в каждый район заранее назначали коменданта, чтобы в нужный момент взять власть. Еще одна организация готовила диверсионную сеть, небольшие мобильные группы по 5-10 человек, хорошо вооруженные, снабженные картами, планами и взрывчаткой. Они размещались на крупных станциях между Петроградом и Архангельском и должны были облегчать продвижение антибольшевистских войск. Этой сетью управляли находившиеся в Вологде английские разведчики гелес -Пи и Камбрейн. Наконец, заговорщики направляли своих людей в Красную Армию, где охотно брали на службу офицеров и военных специалистов. В нужный момент агенты должны были сделать, что смогут так, как это произошло в Ярославле. Координировал всю работу военно-морской аташе капитан Фрэнсис Ален кроме А за ним стоял и сам Брюс Локкарт, господин посол Великобритании и глава английской миссии в Москве. Как мы уже знаем, англичане имели тесные связи с сссрским подпольем, которому отводилась роль организаторов террора. Ошибка дипломатов заключалась в том, что они недооценили ЧК. Какая-то там новорожденная тайная полиция, да что она может? Между тем, это был очень конкретный орган, имевший в аппарате много людей с опытом конспиративной работы и во главе с серьезными специалистами тайной войны. Примечание. И наверняка в качестве консультантов тоже. О Дзержинском в этом качестве и говорить излишнее. Но что мы знаем, например, о Бурицком? То, что он по образованию юрист, бывший меньшевик, тяготился работой в ВЧК и являлся противником смертной казни. Да, конечно, но кроме того, этот мягкий интеллигентный человек участвовал в революционном движении с начала 90-х годов. Был членом РСДРП с 1898 года. Прошел революцию 1905 года, тюрьмы, ссылки, эмиграцию. Против таких противников новорожденное белое подполье шансов не имело, да и англичане как-то не очень. Принято думать, что старые эволюционеры неохотно шли служить в ВЧК, поскольку считали работу охранки отвратительной и не хотели заводить подобную структуру в новой прекрасной стране. Да, конечно, это было так, но все же они шли и работали там, исходя из своего опыта, а опыт у них был приобретен в борьбе с царской охранкой, другого не имели. В свою очередь, руководство ВЧК клялось, что никогда не будет пользоваться услугами секретных агентов и провокаторов, от которых сами революционеры в свое время столь много претерпели. Но поскольку ВЧК брали людей с отбором, а именно конспираторов, бойцов тайной войны, опыт которых был приобретен в борьбе с царской охранкой, в общем несмотря на все заверения почему-то получилось так что основным оружием вчк стали методы из арсенала агентурной войны разведка осведомление подстава провокация весной летом 1918 года вчк провела операцию которая впоследствии станет первой из длинного ряда себе подобных и любимым оружием советских спецслужб В основе ее находятся подстава противнику легендированные организации. Вот как это выглядело в изложении тогдашнего коменданта Кремля Павла Малькова. Локарт и его помощник Сидни Рейли, уроженец Одессы, а затем лейтенант английской разведки решили подкупить воинские части, несшие охрану Кремля и правительства, с тем чтобы при их помощи на одном из пленарных заседаний в ЦИК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 В начале августа 1918 года попытался завязать знакомство с командиром артиллерийского дивизиона латышской стрелковой дивизии Берзиным и прощупать его настроение, чтобы определить возможность использования Берзина в качестве исполнителя планов заговорщиков. При первых же разговорах со Шмидхеном Берзин насторожился, хотя и не подал виду но сразу же после встречи доложил обо всем комиссару латышской стрелковой дивизии Петерсон, а тот сообщил в ВЧК Петерсу. Было решено проверить, чего добивается Шмидхен, и Петерсон возложил это дело на Берзина, поручив ему при встрече со Шмидхеном прикинулся человеком, несколько разочаровавшимся в большевиках. Берзин так и сделал. Тогда Шмидхен с места в карьер повел его к своему шефу Локарту встретившему командира советского артиллерийского дивизиона с распростертыми объятиями. Эта встреча произошла 14 августа 1918 года на квартире Локарта в Хлебном переулке. Локкард предложил Берзину 5-6 миллионов рублей для него лично и на подкуп лотышских стрелков. Дальнейшую связь Локкард предложил Берзину поддерживать с лейтенантом Рейли, он же Рейс или Константин, как быстро выяснилось в АЧК.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 Проникшего в самое логово заговорщиков, планы и намерения Локкарта, Рейли и их сообщников были раскрыты, и заговор был ликвидирован. Кстати, любопытная подробность. Комиссар латышской стрелковой дивизии Петерсон, представив Свердлову доклад о том, как был раскрыт заговор Локарта, поставил вопрос – Что делать с принадлежащими английскому правительству одним миллионом двухстами тысячами рублей, выданными Локкартом и Рейли Берзину для латышских стрелков? Что ж, ответил Яков Михайлович, раз деньги предназначались латышским стрелкам, пусть их и получат латышские стрелки. Британские деньги пошли на пособия семьям погибших и инвалидам, на культурные и агитационные нужды латышских частей. Такова официальная версия раскрытия заговора послов, однако комендант Кремля, по-видимому, был не полностью в курсе. На самом деле все оказалось еще интереснее. Весной 1918 года из Москвы в Петроград отправились несколько чекистов с заданием выйти на питерское контрреволюционное подполье и завязать с ним связи, представившись членами аналогичных московских структур. В их числе были два молодых латыша, которым удалось войти в доверие к руководителям одной из таких организаций, познакомиться с самим кроме, а потом и получить аудиенцию у Локарта. Таким образом, через Петроград они вернулись в Москву. Английский посол попросил свести его с кем-либо из командиров латышских стрелков, охраняющих правительство, что и было вскоре выполнено. Его познакомили с Берзиным. Так вот. Одним из этих молодых людей и являлся упомянутый Мальковым англичанин Шмидхен. На самом деле звали его Ян Буйкис. Это был молодой сотрудник ВЧК, подставленный Локарту. С этого момента весь заговор послов проводился под контролем чекистов. Окончательная ликвидация заговора была намечена на сентябрь. Судя по тому, что заседание, на котором Берзин должен был арестовать Совнарком, перенесли с 28 августа на 6 сентября. Удар собирались нанести где-то около этой даты. А потом что-то произошло. То ли заговорщики узнали, что их водят за нос, то ли в их рядах царил все тот же традиционный бардак. Но события стали разворачиваться по другому сценарию. Началось все с парного террористического акта. Большевистские вожди, постоянно разъезжавшие по митингам, ведущие прием населения, были чрезвычайно уязвимы для покушений. История, случившаяся 6 июля с Дзержинским, свидетельствует об этом так, что красноречиве некуда. Любого из них можно было убить, но не факт, что после этого удастся устранить следующего, ибо в любой момент они могли запереться в толстых стенах Кремля. А Кремль – это крепость». Поэтому надо было очень хорошо подумать, кого убивать, когда и с какой целью. 30 августа за несколько минут до 11 часов утра Урицкий вышел из здания Петра Чека на Гороховой и направился на Дворцовую площадь, туда, где размещался иностранный отдел комиссариата внутренних дел Союза коммун Северной области. Примечание. Петроградская губерния в то время называлась Петроградской трудовой коммунной, Союз коммун Северной области включал в себя территорию, примерно совпадавшую с нынешним северо-западным регионом. В 11 у него начинался прием в комиссариате. Когда Уриский проходил через вестибюль, к нему подошел молодой человек в черной коженке, выстрелил председателю ЧК в затылок и выбежал на улицу, где сел на велосипед и быстро поехал прочь. Однако уйти террорист не сумел. Оказавшийся в вестибюле работник окружного военкомата вместе с каким-то красноармейцем кинулся в погоню. Им удалось удачно реквизировать автомобиль, после чего преследуемый, поняв, что оторваться не удастся, вбежал в дом. Тут на помощь подоспели чекисты и бойцы стального отряда, располагавшиеся в казармах неподалеку от Дворцовой. Они окружили здание и арестовали террориста. Это оказался некий Леонид Конегисер. Он утверждал, что действовал один, мстил Урицкому за расстрелянного незадолго до того друга. Впрочем, чекисты отлично знали, что «Мститель-одиночка» — это классика террора. И молодому человеку не поверили. Примечание. Как не поверил и Сталин 16 лет спустя, что в одиночку действовал стрелявший в Кирова Николаев. Классика террора. А как только следователи взялись за его связи, Тут же выявилась очень интересная картинка-паутинка. Выяснилось, что близкий друг, за которого он встил, это некто Перельцвейк, глава разгромленной незадолго перед тем подпольной организации Михайловского артиллерийского училища. Организация эта была близко связана с правыми эсерами. Сам Конегисер принадлежал к небольшой партии народных социалистов, лидер которой Николай Чайковский – только что возглавил марионеточное правительство в Архангельске. И в довершении всего террорист оказался двоюродным братом небезызвестного Филоненко, того самого сподвижника Корнилова, который собирался ввести военное положение на железных дорогах. Как мы помним, другим близким соратником генерала Корнилова был все тот же Савенков. После таких данных вопрос о мстителе одиночки отпал сам собой. Вечером того же дня, в 19 часов 30 минут, в Москве на заводе Михельсона произошло покушение на Ленина. Правда, убить его не удалось. Вождь большевиков был всего лишь не слишком тяжело ранен. Однако выяснилось это не сразу. Какое-то время никто не мог сказать, выживет Ленин или нет. По официальной версии, стреляла в вождя мирового пролетариата эсерка Фанни Каплан, по поводу чего существуют изрядные сомнения. Кто мог доверить теракт почти слепой женщине, не умевшей обращаться с револьвером? Как сумела она так удачно попасть в Ленина? Вспомню хотя бы, как стрелял вполне зрячий Блюмкин. Но кто сказал, что террористкой была Каплан? Она могла попросту взять на себя вину, прикрывая реального исполнителя. Дело обычное. Называется оно «служу революции, чем могу». Примечание. Есть еще версия, что в Ленина вообще не стреляли. Он якобы после митинга упал и сломал руку, а все остальное – хитрая провокация. Но поскольку была ранена еще и стоявшая рядом с ним женщина, что остается предположить? Что полил ее ревнивый любовник, а вождь мирового пролетариата просто неудачно шарахнулся в сторону? Однако едва ли Каплан стала бы жертвовать жизнью ради чьих-то сексуальных заморочек? Как бы то ни было, кто-то в Ильича стрелял, а учитывая очередное совпадение дат, едва ли это была ревнивая любовница. Двойное убийство явно означало что-то очень серьезное, и действовать надо было чрезвычайно быстро. И вот тут на сцену вышел человек, которого у нас часто недооценивают. А судя по тому, какие решения он принимал единолично, товарищ это был очень крупный, имевший большие права. Среди ответов на вопрос, зачем понадобилось убивать Урицкого, есть и такой – на время событий убрать из Москвы Дзержинского. Едва узнав об убийстве, он, естественно, отправился в Петроград. Подумаем, как могли рассуждать заговорщики. Ленин убит, Сталин в царицей, в Москве остается один Свердлов, который хоть формально является главой государства, но не замечен в принятии единоличных решений. Как станет действовать Свердлов? Если бы Дзержинский находился в Москве, они могли бы обсудить ситуацию вдвоем. И председатель ВЦИК скрепил бы своим авторитетом приказ председателя ВЧК. Но Дзержинского нет. И власть парализована. А теперь попытаемся представить себе ход мыслей Дзержинского. Что намерены делать заговорщики? Если они собираются дождаться, пока Сверлов устроит совещание большевистского руководства и арестовать всех с помощью латышеских стрелков Берзина, это не страшно. Но события явно идут по какому-то другому сценарию. Раньше, чем через сутки, ему в Москву не вернуться. Что должно произойти в течение этих суток? В расчеты у строителей переворота вкралась ошибка. Они не учли возможность, что председатель ВЧК станет действовать без санкции правительства. По-видимому, ни в британских, ни в эсэдерских мозгах это не укладывалось. Они плохо знали Дзержинского. Едва приехав в Петроград, председатель ВЧК получил сообщение о покушении на Ленина и почти сразу отправился обратно. Но до того он единолично принял решение о захвате здания английского посольства и аресте всех, кто там находится, а также телеграфировал в Москву своему заместителю Петерсу, приказав арестовать Локарта и его помощников. 31 августа около пяти часов дня, когда Дзержинский на попутном товарнике, примечание, впрочем, наверное, не только потому, что попутный, но еще и для конспирации, его могли ждать на вокзале. Уже ехала в Москву. Отряд Петра Чека отцепил здание английского посольства. Когда чекисты поднимались на второй этаж, их встретил человек, державший в каждой руке по браунингу. Этот стрелять умел, как минимум. Один чекист был убит и двое ранены. Пока его удалось подстрелить, к сожалению, наповал. Оказалось, что это был собственной персоной военно-морской аташей Великобритании капитан Кромми. В помещениях посольства чекисты обнаружили 25 англичан и пятерых русских. На чердаке нашли склад оружия и боеприпасов. В кабинете кроме увидели горящие бумаги. Пока капитан отстреливался на лестнице, его помощники спешно уничтожали документы. Однако ликвидировать удалось не все. При обыске чекисты обнаружили материалы, свидетельствующие о широком сотрудничестве посольства Великобритании с контролюционным подпольем и некоторые другие весьма любопытные бумажки. Например, британцы намеревались прибрать к рукам советский торговый флот и даже ассигновали для этого 63 тысячи фунтов. Механизм афера был весьма оригинален. Английские агенты в советском правительстве – Отправляют большую часть советских судов на ремонт в Норвегию. Норвежцы их обратно не возвращают. Выплачивают гарантийные суммы, те самые 63 тысячи долларов, а сами суда передают англичанам. В общем, в здании посольства отыскалось много всякого интересного. А что еще более важно, удар по организационному центру сорвал планы заговорщиков. Лишенные руководства и координации, они так и не решились выступить, да и не могли. Берзин был завязан на Рейли и Локарта. Первый находился в Петрограде, второй сидел в ВЧК, а без ареста Совнаркома переворот превращался в простой шум. Примечание. Да, конечно, Берзин являлся агентом ВЧК, и арест Совнаркома был невозможен изначально. Но не знавшие об этом заговорщики по ходу обеспечения основной операции могли натворить в Москве много всяких пакостей. Лучше, чтобы они вообще не выступили. Международный скандал, конечно, грянул, но меньше, чем можно было ожидать. Конечно, большевики поступили совершенно отмороженно, но и британское посольство занималось в России делами, чрезвычайно совместимыми со статусом дипломатической миссии. Примечание. Спустя 9 лет произошел точно такой же инцидент в Пекине. По наущению англичан, китайская полиция совершила налет на советское полпредство. Сквитались. В Англии оперативно арестовали персонал советского представительства во главе с Литвиновым. Вскоре их обменяли на Локарта и других английских дипломатов. Сидней Рейли, 29 августа, приехавший в Петроград, сумел ускользнуть от ЧК. Берзина на Западе долго считали борцом с большевиками, полагая, что он был арестован одновременно с Локартом. А что касается Шмидхена, то бывший британский посол в своей книге «Буря над Россией» впоследствии писал «С тех пор я со Шмидхеном не встречался. То ли его расстреляли за участия в заговоре, то ли наградили за раскрытие заговора». Да, кстати, я обещал рассказать о германском консульстве в Петрограде. С ним вышла забавная история. Вечером 23 сентября на Варшавском вокзале выгружали пришедшие из Берлина в адрес германского генконсульства груз. Один из ящиков упал на перрон и разбился. В нем оказались маузеры. О случившееся тут же известили Петра Чека. Сопровождавшего груз консульского работника допросить не удалось. Иммунитец. Остальные, сопровождающие о характере груза, ничего не знали. А было его немало. 51 место весом в 134 пуда. Сомнительный багаж доставили в ЧК. Установили при нем дежурство сотрудников консульства и стали решать, как быть дальше. Дипломаты тоже находились в явной растерянности. Документов на груз не предъявляли, скандала не устраивали. В конце концов чекисты добились права проверить весь багаж. В девяти ящиках оказалось оружие. Выяснилось, что в деле замешана все та же прибалтийская миссия. Однако на сей раз ситуация разрядилась довольно спокойно. По сравнению с тем, что вытворяли англичане, какие-то девять ящиков с маузерами – это такая мелочь. Впрочем, дни советско-германских отношений были уже сочтены. В начале ноября произошла точно такая же история с советским багажом в Берлине. При разгрузке случайно уронили один из ящиков. Примечание. Право. в пору писать исследования о роли случайностей в секретной работе. Тот разбился, в нем оказалась агитационная литература. Германское правительство обиделось, и 4 ноября дипломатические отношения были прерваны. Но это уже совсем другая история.